Глава 2. Женская сексуальная анатомия. Дорогие слушательницы, в этой главе мы подробно изучим анатомию женских половых органов и эрогенных зон. Понимание устройства собственного тела важная составляющая сексуального здоровья и гармонии. Давайте начнём с внешних половых органов. К ним относятся большие и малые половые губы, клитор, отверстие мочеиспускательного канала и влагалище. Внутренние органы это влагалище, матка, шейка матки, яичники и фаллопиевы трубы. Все эти органы тесно взаимосвязаны и играют важную роль в репродуктивной и сексуальной функциях. Отдельного внимания заслуживает клитор единственный орган в женском теле, выполняющий исключительно функцию получения удовольствия. Клитор богат нервными окончаниями и очень чувствителен к ласкам. Умелая стимуляция клитора Ключ к ярким ощущениям. Многие слышали о загадочной точке G, которая отвечает за влагалищный оргазм. Несмотря на споры ученых о ее точном местоположении, поиск и стимуляция этой области могут принести новые яркие ощущения. Кроме того, в женском теле есть и другие эрогенные зоны — точки А, Ю и К. Их стимуляция в сочетании с ласками клитора открывает путь к множественным оргазмам. В заключение хочу отметить, что понимание уникальности женского тела, его изменений с возрастом помогает в принятии по любить себя, а знание эрогенных зон даёт возможность получать и дарить больше удовольствия любимому человеку.